Глава двадцать шестая Прошло две недели. Я быстро шла на поправку и набиралась сил. С ребенком все было хорошо, его жизни ничего не угрожало. Кризис миновал. Супруг свозил меня к врачу на осмотр. Гормональные препараты отменили, и теперь я пила только витамины. Сегодня Джек решил показать мне дом, который ему очень понравился. Наконец-то мы поедем смотреть свое отдельное жилье — Я так долго этого ждала, так хотела. Ощущение счастья переполняло мою душу. Этот момент был таким волнительным, я нервничала. «Мы поедем в Майами-Бич», — сообщил он, как только мы сели в машину. «Куда? Джек, там дома очень дорогие», — недоумевала я. «Ну и что?» — пробурчал он и повернул ключ. Уже через четверть часа мы мчались мимо шикарных вилл, фешенебельных отелей и крупных торгово-развлекательных центров. «Майами-бич!» «И о чём только думает Джек», — пронеслось в моей голове. «Джек, ты с ума сошёл? Мы же договаривались купить недорогой уютный домик, не унималась я». Но он промолчал и в мыслях о своём свернул на главный проспект района бел харбор Коллинс-авеню. Мне в глаза сразу же бросились роскошные рестораны, бутики и развлекательные центры. С восточной стороны возвышались элегантные высотные здания и отдельные комплексы с выходами на песчаный пляж, а вот с западной располагались жилые комплексы на основе малоэтажной застройки усадебного типа. Дома у самой береговой линии, великолепные объекты с индивидуальными причалами для частных яхт и прогулочных катеров. «Мы же заехали в глубину жилой застройки этого района, здесь дома не с такой огромной площадью и значительно дешевле». «Выходи!» Он приобнял меня за талию, и мы направились во двор. «Вы к кому эта частная территория?» Остановил нас охранник. «Мы к Ричардсенам». «Что? К кому?» Мои глаза испуганно расширились. «Проходите», — улыбнулся мужчина. Джек легонько подтолкнул меня, и мы пошли по ухоженному красивому двору, выложенному плиткой в виде геометрических ромбов. «Джек!» — я дернула его за руку. «Это тот самый мистер Ричардсон, что приставал ко мне?» «Да», — коротко ответил он. «Ты что придумал?» Мои глаза удивленно зажглись. «Неужели ты хочешь купить его дом? Нам не по карману?» «Джек, да и зачем покупать именно у него?» «Успокойся, Крис». Это дом не Ричардсона, а его сестренки, которая переезжает к мужу. Первый раз именно она и показывала мне его. Мне все очень понравилось, кроме цены. А что сейчас изменилось? Я недоуменно взглянула на него. Ты получил наследство от богатого дедушки? Почти, — тихо ответил он. Мы подошли к одноэтажному дому с мансардой, огороженному низким кованым узорчатым забором. Снаружи он выглядел весьма привлекательно. Длинноволосая женщина лет двадцати пяти подстригала цветы секатором. «Милена, добрый день!» — окликнул ее Джек. «Вы покажете нам дом?» «О, мистер Доусон!» — она обернулась и поспешно отбросила секатор. Скинув с себя перчатки, побежала к нам и распахнула дверь, приглашая войти. «Добрый день, миссис Доусон! Как вы себя чувствуете? Ваш супруг рассказывал, что вам не здоровилось». Как же непривычно слышать миссис Доусон, я даже невольно вздрогнула. Меня так еще никто не называл, не было подходящего случая. Но я жена Джека, а значит, миссис Доусон. «Добрый день, спасибо, уже лучше», — ответила я и крепко сжала пальцы мужа. «Я Милена», — она приветливо улыбнулась. Я сразу обратила внимание на ее волосы, такие же рыжие, как и у ее брата, Дэвида Ричардсона. «Очень приятно, Кристина», — представилась я. Она гостеприимно завела нас в дом и даже угостила кофе. «Присаживайтесь!» Милена поставила поднос на столик и подала нам кофе в маленьких фарфоровых чашечках. «Спасибо», — поблагодарил Джек, «но это лишнее». «Нет-нет», — она села напротив нас. Я нетерпеливо вертела головой по сторонам и с большим любопытством осматривала комнату. Огромный светлый холл, высокие потолки, камин из дорогого камня, паркет. Комната была декорирована искусственными цветами в напольных вазах. На стене висели картины. Помещенное возле камина большое зеркало визуально расширяло пространство. «Я вам обязательно все покажу», — улыбнулась Милена, поймав мой заинтересованный взгляд. «Дом действительно очень просторный. Она словно прочитала мои мысли. Уверена, вам понравится». «Я тоже в этом не сомневаюсь», — подхватил Джек и отпил кофе. «Но для начала я хочу извиниться перед вашей супругой за выходку моего брата. Прошел почти год, но я до сих пор помню вашу с Дэвидом ссору. Как вы кричали в ту ночь!» «Не беспокойтесь, он уже давно сам извинился», — улыбнулся Джек. «Правда? Ох уж этот Дэвид! А я переживала, мне он так ничего и не рассказал». «А откуда вам известно об этом?» Я сдвинула брови и вопрошающе посмотрела на нее. В тот вечер Дэвид приехал сюда с разбитой губой и в разорванной рубашке. А уже через час появился разъярённый мистер Доусон. Мне с трудом удалось уговорить вашего мужа решить вопрос мирным путём, без рукоприкладства. Так вот в чём дело. Я задумчиво посмотрела на Джека. «Так что насчёт дома?» Поймав мой пристальный взгляд, он поспешно поднялся. «Вижу, вы очень торопитесь. Пойдёмте, я вам покажу». Милена протянула мне руку и тихо шепнула. «В любом случае, Кристина, извините моего брата за эту ужасную выходку. Ему сорок пять, а он так и не женился. Мы с мамой переживаем за него». «Милена, моей жене абсолютно незачем знать подробности любовных неудач вашего брата», — ревниво бросил Джек и мгновенно притянул меня к себе. На его замечание девушка, понимающе улыбнулась нам. Видно было, что она испытывает неловкость за проступок брата. «Здесь была спальня». Она распахнула дверь. А рядом с ней смежная комната гардеробная. «Мебель мы уже вывезли», — пояснила Милена. «Смотри, Джек, здесь планировка такая же, как и в нашей спальне», — обрадовалась я. Я даже мысленно начала представлять, куда можно расставить мебель. Кровать, платяной шкаф, тумбочку. Окна комнаты выходили на солнечную сторону, делая ее очень светлой. «Идемте», — позвала Милена. Мы направились за ней. «Это детская». Уже все подготовлено. Она указала нам на расписанные сказочными героями стены. Мы выбирали разных персонажей, ведь когда делали ремонт, еще не знали, кто родится, мальчик или девочка. А кто родился, заинтересовался Джек. Мальчишка, ему уже семь месяцев. А как назвали? Я посмотрела на нее глазами, полными нежности. Дэвид, засмеялась она. Но не в честь моего брата, боже упаси. Так звали отца моего супруга. Комната была оформлена в скандинавском стиле, как правило, преобладал белый цвет. Он давал ощущение пространства и служил прекрасным фоном для ярких героев из истории про Микки Мауса, которые приветливо улыбались нам со стен. Детская также была полностью освобождена от мебели, сама атмосфера вызывала приятные теплые эмоции. «Милена, здесь очень мило», — восхитилась я. «Вы замечательно подобрали цвета, а герои, они как живые». Я посмотрела на Джека, его глаза также блестели. Находясь в стенах этой комнаты, мы как никогда остро прочувствовали приближение момента исполнения нашей мечты — стать родителями. «Вот здесь можно поставить кровать», — Джек показал рукой на место возле стены. «Ребенок сможет любоваться героями». «Да, именно здесь она и стояла», — подтвердила Милена. «Но пока рано об этом говорить». На первый месяц и кроватку лучше занести в спальню, поближе к матери. Я поймала ликующий взгляд мужа на себе и просияла от счастья. Джек порывисто притянул меня за талию. «Я вам сейчас покажу рабочий кабинет». Хозяйка быстро выскользнула из комнаты и направилась по узкому коридору. «Здесь еще есть две комнаты, они пустые. Можете обустроить, как пожелаете». Милена распахнула двери и быстро прошла мимо них. «Боже, Джек, мне не верится». Я со всей силы сжала пальцы мужа. Мы заглянули в открытые двери, помещение светлые, просторные и пустые. «Можно придумать гостевую комнату или сделать библиотеку», — шепнула я мужу. «Идемте!» — из распахнутой двери в конце коридора выглядывала Милена. Мы шли навстречу ей по мягкой ковровой дорожке. «Ого, сколько книг!» — ахнул Джек. «Кто это у вас любитель читать?» «Мой супруг», — улыбнулась она, — «это его кабинет и книги. Специфическая литература. Он у меня медик. Мы еще не успели их вывести». «Ремонт хороший», — заметила я и подошла к столу. Кабинет был небольшой, но уютный. Все на своем месте. Два больших офисных шкафа, стол, кресло, высокая тумбочка, плотные жалюзи. На стене висела картина с изображением «обвивающий чашу змеи» вполне логично, учитывая профессию мужа Милены. «А почему вы переезжаете?» — насторожилась я. «Такой прекрасный дом и замечательный ремонт». «Ремонт был сделан незадолго до родов. Мы ведь думали остаться здесь. Но муж настоял, чтобы я все-таки переехала к нему. Задевает его самолюбие», — пояснила Милена. «Он поступил правильно», — подчеркнул Джек. Мы пошли на кухню. «Какая просторная!» — восхитилась я. «Джек, ты только посмотри, как здесь уютно!» Я провела рукой по серо-белому деревянному гарнитуру. Светлый дизайн кухни не перегружал пространство, не поглощал свет и был весьма практичен. «Это вы выбирали?» — обратилась я к хозяйке. «Да, я сама покупала гарнитур под эту кухню, поэтому и решила оставить его здесь», — подтвердила она. «Интерьер получился практичным, но весьма элегантным». «Да, да», — поддержала я. «Ну что, тебе понравился дом?» Глаза Джека радостно поблескивали. «Еще бы», — не удержалась я. «Я могу оставить вам задаток, а завтра начнем оформление», — обратил он к Милене. «Ну что вы, не переживайте, никаких задатков. Завтра во второй половине дня встретимся и все подробно обсудим». «Хорошо», — согласился Джек. Распрощавшись с меленой мы направились к выходу. Как только остались наедине, я бросилась мужу на шею. «Джек!» — завизжала я от радости. «Крис, ничто не делает меня таким счастливым, как твоя улыбка!» Он чувственно поцеловал меня в губы. «Но где ты возьмешь столько денег?» «Давай сядем в машину, и по дороге я все тебе объясню», — поторопил он. Джек завел автомобиль, и мы поехали в сторону моего офиса. В кафе у меня была назначена встреча с Рэйчел, о случившемся со мной они с Эмми узнали недавно. Я не хотела вдаваться в подробности раньше, и только несколько дней назад поделилась с ними по телефону. Они сильно беспокоились обо мне, и Рэйчел настаивала на встрече. Какое-то время мы ехали молча. Джек снова задумался и в мыслях витал далеко от меня. «Ты уверен, что мы осилим этот дом?» Я решила начать разговор. Его рука на кожаном руле от неожиданности слегка дернулась. «Крис, у меня есть небольшая сумма, которую я успел собрать за последние годы. Но даже если мы еще оформим кредит, боюсь, этих денег не хватит», — начал объяснять он. «Потребуется еще время, чтобы заработать необходимую сумму, а я не хочу, чтобы ты ждала». «В общем, я решил воспользоваться деньгами моего отца». «Ты о чем?» Удивилась я. Когда мы с мамой ездили на его могилу, то встретили бабушку. Мой дед давно умер, а ей уже восемьдесят два года. Он перевел дыхание, устремив меланхоличный взгляд на непрерывный поток машин. Когда она увидела меня возле могилы отца, то громко разрыдалась. Я ей напомнил о сыне. Она сказала мне, что я вылитый он. Джек потер рукой лоб и продолжил. Бабушка сообщила мне, что положила на мой счет деньги от продажи большого поместья. После смерти мужа ей не нужно столько земли, она живет у дочери. Она умоляла меня воспользоваться этими деньгами, чтобы ей было не так тяжело уходить из жизни. Джек резко затормозил. Мы остановились у маленького кафе. Я часто задумывался над этим после приезда домой, а сейчас настал момент, когда можно с чистой совестью воспользоваться этими деньгами. Джек посмотрел на меня и положил руку мне на живот. Ведь это их правнук или правнучка. «Джек!» Я была растрогана его историей. «Получается, все эти годы они ни разу не видели тебя, даже не попытались встретиться с внуком». Со слов мамы, дед был человеком суровым, несговорчивым, а бабушка после смерти сына смягчилась, начала поиски моей мамы и разыскала ее. Это было нетрудно, она знала, что беременная на втором месяце мама уехала из Мехико в Майами после того, как они запретили отцу жениться на ней. Спустя полгода бабушка нашла маму и сообщила о смерти отца. Он утонул в реке во время сильного шторма. Она передала маме солидную сумму денег в конверте и просила положить их на счет для ребенка, который должен был через месяц появиться на свет. Возможно, понимание своей вины или чувство долга — заставила ее это сделать. Мама сразу открыла счет в банке на свое имя и внесла туда полученные деньги. Когда я достиг совершеннолетия, она оформила на меня доверенность и просила воспользоваться деньгами, купить машину, но мне не нужно было от этих родственников ничего, ведь я был зол и обижен. Джек опустил голову и потер свободной рукой глаза. Несколько месяцев назад бабушка попросила маму сообщить ей номер счета, куда можно было бы перевести деньги от продажи поместья. Только ради тебя и нашего будущего ребенка я решился принять их. «Джек, я думаю, тебе нужно позвонить бабушке и сообщить ей об этом. Я взволнованно посмотрела на него. Ей станет легче. Ты родишь ребенка, и, возможно, мы съездим к ней», — тихо ответил он и поторопил меня. «Крис, Рэйчел, наверное, уже заждалась тебя». Для него разговоры о бабушке все еще были болезненными, и он не хотел продолжать их сейчас. До вечера я прикоснулась губами к его щеке и выскочила из машины. Войдя в кафе, я сразу увидела Рэйчел и быстро направилась к ней. «Привет!» — она крепко обняла меня. «Мы за тебя переживали». «Уже все хорошо», — откликнулась я. К нам подошел официант и оставил на столе меню. «Примите сразу заказ», — задержала его Рэйчел. «Лазанью?» — торопливо произнесла она и посмотрела на официанта. «Мне тоже лазанью, еще вот этот салат из рукколы с тертым пармезаном и свежевыжатый апельсиновый сок», — я указала на строчку в меню. «И мне сок», — поспешно добавила подруга. «Кристина, это ужасно. Мы с Эмми были в шоке от твоего рассказа». рэйчел встревоженно посмотрела на меня, как только отошел официант. «Главное, мы с ребенком живы», — я ободряюще улыбнулась ей. «Но ведь...» «Все могло закончиться». Она обеспокоенно замотала головой. «Кристина, я говорила, вам нужно отделиться. Возможно, ничего бы и не произошло». Да, не думала, что может такое приключиться. Я виновато посмотрела на подругу. Я уже в полном порядке. Мы сегодня ездили смотреть наш будущий дом. «Что?» «Да, Рэйчел, моя мечта наконец-то осуществится». «Кристина, как же я рада за тебя!» «Неужели Джек понял, что, живя вместе с его родственниками, вы не будете счастливы?» «Да, случай со мной его сильно напугал. Он хочет как можно быстрее переехать в новое жилье». Мы замолчали. Мое внимание привлекла вошедшая в зал пара. Высокий мужчина и молодая девушка моего возраста, может, чуть старше. Они прошли в обнимку в противоположный конец зала и сели в самый дальний угол. Мужчина отодвинул стул и, притянув девушку за талию, поцеловал ее в щечку. Придерживая ее за локоть, помог устроиться за столом. Издалека его не очень хорошо было видно, но определенно он кого-то мне напоминал. Я никак не могла вспомнить, кого. Но тут он сел напротив девушки, и я увидела его лицо. Оно было в тени, и я невольно прищурилась, чтобы убедиться, не обозналась ли я. — На кого ты там смотришь? — удивилась Рэйчел и повернула голову. — Крис, все в порядке? «Кажется, да, но...» Я все еще всматривалась в глубину зала, пытаясь лучше разглядеть пару. К нам подошел официант и начал расставлять на столе наш заказ. Я переключилась на вкусно пахнущие блюда и на Рэйчел. Она порывисто рассказывала мне о том, как провела свой отпуск. Приключений было много, она успела познакомиться сразу с двумя мужчинами. Ее увлекательные рассказы забавляли меня, и я с интересом ловила каждое слово. Перекусив, мы расплатились и вышли на улицу. В глаза мне сразу бросилась знакомая машина. Сомнений нет. Мужчина, сидящий внутри с девушкой. Мистер Доусон. Попрощавшись с Рэйчел, я заехала в аптеку за витаминами. По дороге домой я размышляла, не связана ли ревность Джека с его родителями. Таинственные встречи свекрови, а теперь и мистера Доусона. Холодность в их отношениях. Пазл складывался. Они восполняют дефицит внимания на стороне. У нее есть любовник, а у него молодая подруга. Что если Джек знает обо всем? Наверняка разговоры с мамой напрямую связаны с этим всем.